7 седьмая. Месть коротышки. Начальник охраны энергично вошел в кабинет Энрика Мартинеса. сеньор Мартинес, у нас проблема», — сказал он прямо с порога, едва успев запереть за собой тяжелую дверь кабинета. «В чем дело, Луис? Наш венгерский партнер пропал». «Как пропал? Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Полагаю, это месть до Хесуса, человека, которого мы недавно казнили». Луис опустил взгляд. Он понимал, что пропажа одного из ключевых европейских партнеров компании — это непозволительная ошибка его личный прокол. Энрике сел в кресло и возбужденно хлопнул ладонью по столу. «Собери поисковую группу. Если это то, о чем я думаю, то его похитили». Энрике задумчиво посмотрел на индейскую фигурку, стоявшую на краю стола. Как это и часто бывало, моменты принятия решения, его рука машинально коснулась груди, где под дорогой белоснежной рубашкой скрывался от посторонних глаз амулет, подаренный в детстве матерью. «Что ж, кое-кто посылает нам знак и бросает вызов. Мы вынуждены принять его». «Да, сеньор». Они не могли увести его далеко от поместья. Пусть родные отряды прочешут несколько направлений, особенно восточную долину и лес. слушай сеньор Мартинес. Луис быстро вышел из кабинета, чтобы незамедлительно отдать соответствующее распоряжение. Тем временем Андрико Мартинес подошел к окну и посмотрел на долину. День был пасмурный, со стороны гор тянулись темные тучи, которые грозили обрушиться на землю потоком дождя и смыть все следы. «Да поможет нам, пачамама!» — слух негромко произнес Энрике, обдумывая в голове план действий. Затем он просунул ладонь под рубашку и крепко сжал свой детский амулет, чувствуя, как его тело наполняется уверенностью в принятом решении. Не успел Демьян Петрович принять предложение Энрике стать членом семьи, как тут же получил очередное задание. Правда, на этот раз задача не была связана ни с его профессиональной деятельностью, ни с развлекательной поездкой. В окрестностях поместья пропал друг семьи и хороший знакомый Демьяна по последним дням, Весельчак и Балагур Атилла. Как это произошло, Пока было неясно. Во всяком случае Демьяну обстоятельства ЧП никто рассказывать не стал. Вместо этого к нему подошел один из охранников Луиса и выдал комплект армейской одежды, ботинки на высокой шнуровке, шляпу с широкими полями, плащ-дождевик и мощный электрический фонарь на длинном кожаном ремне. Переодевшись, Демьян поспешил выйти на улицу, Он искренне волновался за венгра и был готов наравне с другими провести ночь в поисках товарища. На улице уже собралось довольно много людей, одетых примерно так же, как и демьян. У всех на шее висели мощные электрические фонари. Они стояли около нескольких внедорожников и квадроциклов и активно обсуждали план действий. Некоторые были вооружены охотничьими карабинами. И Демьян решил, что если беда связана с нападением какого-то местного хищника, то такая мера предосторожности явно не будет лишней. С неба начал накрапывать мелкий дождик, отчего на улице сразу резко потемнело, а настроение Демьяна сильно упало. Поиски пропавшего человека в джунглях, в принципе, дело непростое, а ночью, да еще и при дожде вообще почти безнадежная. Среды будет отыскать очень сложно. И оставалось надеяться лишь на то, что Аттила жив и сам подаст какой-нибудь сигнал о своем местонахождении. Демьяна посадили в уже хорошо знакомый ему открытый армейский джип, в котором он ездил на водопады. Привычно сев на жесткий деревянный ящик, он потуже завязал воротник плаща, чтобы не вымокнуть. Вскоре к нему... Подошел кто-то из прислуги и протянул флягу с горячим напитком. отхлебнув Демьян почувствовал знакомый вкус тонизирующего напитка мате и посчитал вполне разумным сделать еще несколько глотков, прежде чем отправляться в долгий и утомительный путь. Было ли это самоубеждением, или напиток из листьев коки и впрямь обладал какой-то волшебной живительной силой? Но настроение улучшилось, люди расселись по машинам, взревели двигатели, и Демьяна вновь охватило какое-то странное чувство куража, словно они ехали не на розыске пропавшего человека, а на африканское сафари. Было в его нынешней жизни что-то такое простое и брутальное, что позволяло в полной мере ощутить себя мужиком. Несмотря на общую готовность, Машины не трогались с места, словно ждали чего-то приказа. Вскоре Демьян заметил группу людей, которая вышла из-за дальнего угла особняка и теперь приближалась к машинам. На первый взгляд эти люди были военными, и их вид был достаточно суровым. Приглядевшись лучше, Демьян понял, что это наемники из небольшой частной армии Энрике Мартинуса. Экипировка наемников сильно отличалась от той, что была надета на членов поискового отряда. Разгрузочные жилеты были под завязку набиты всякой всячиной, а за спиной у каждого виднелось кое-что посерьезнее охотничьих карабинов. Демьян видел, что в основном это были американские винтовки М-16, хотя у некоторых были более надежные автоматы Калашникова. Наемники разделились и в каждую машину сели по два человека. Внезапно Демьян ощутил на себе пристальный взгляд и испытал беспокойство, как всегда бывало, когда его знаменитое шестое чувство предостерегало его о огрозящей опасности. Правда, как правило, оно умалчивало о том, с какой стороны ждать беды, а значит, надо было быть предельно внимательным и осторожным. Быстро сопоставив в голове, Появление чувства опасности с появлением вооруженного отряда боевиков Демьян аккуратно завертел головой, чтобы лучше разглядеть рассаживавшихся по машинам бойцов. В их джип легко запрыгнули двое. Метис, лет сорока, с маленькими коричневыми усиками и здоровенный негр, чьи бронзовые бицепсы переливались крупными шарами под мокрой от дождя темной кожей они по-свойски расположились в автомобиле, все вдруг напротив друга в самом торце машины. — Грамотно сели, — подумал Демьян. — И обзор по секторам вести можно, и выпрыгнуть из машины первым, при необходимости. Скользнув взглядом, посевшим в соседнюю машину, Демьян неожиданно столкнулся взглядом с человеком из другого джипа. Он непринужденно держал автомат Калашникова, положив его на колени и в упор разглядывал русского. Демьян мог поклясться, что уже видел раньше это лицо, но никак не мог вспомнить, где. Словно это было давным-давно в прошлой жизни. Вся фигура этого человека, манера держать оружие, его поза все выглядело смутно знакомым. Не успев толком рассмотреть незнакомца, Демьян крепче ухватился, за металлическую дугу рамы. Машина дернулась с места и зажгла яркие фары. Очевидно, водители получили отмашку от Луиса, который тоже сидел в одной из машин и что-то говорил по небольшой рации. Зарычали квадроциклы, площадку окутал сизый бензиновый дым, двигатели джипов натужно заревели, и все машины разом пришли в движение. Демьян еще пытался разглядеть заинтересовавшее его лицо, но человек надвинул армейскую кепку пониже на глаза и опустил голову на грудь, словно собираясь вздремнуть пару часиков. В худом щетинистом лице не было ничего приметного, но корючий взгляд, темный глаз Демьян хорошо запомнил. Он знал этот взгляд. К счастью, дождь прекратился еще вечером. Всю ночь Демьян брел по джунглям, стараясь выполнить сразу три задачи. Искать на земле хоть какие-то следы человека, не выколоть себе глаз острой веткой и не отстать от своей цепочки напарников по поисковой группе. Прочувствовать тропический лес в ночных сумерках было очень трудно. Многие то и дело путались в каких-то лианах, Мокрая земля чавкала под ногами, засасывая армейские ботинки по самую щиколотку. Облажные листья всевозможных деревьев и кустарников постоянно норовили больно хлестнуть по лицу. Пару раз Демьян спотыкался на большие коряги под ногами и благодарил судьбу, что они шли налегке. В противном случае он неминуемо потерял бы равновесие и упал в мокрую жижу. «Мощные электрические фонари!» Рассекали темное пространство впереди, словно нож рассекает масло. Их беловато-желтые лучи утыкались в зеленые ветви растений, и толку от них было крайне мало. Видимость была не больше пяти шагов. Скорее, эти фонари позволяли не потеряться самому. Демьян периодически утыкал стекло фонарика себе в живот, чтобы остаться на пару мгновений в темноте. В эти моменты у него была возможность увидеть где располагались фонарики соседей, и тогда он мог скорректировать свое положение в строю. Когда-то давно, в той жизни, о которой он предпочитал никогда не вспоминать и о которой никому не рассказывал, его научили этому нехитрому приему. С тех пор он никогда не пользовался кнопкой выключения фонаря, поскольку знал, что иногда фонарь может потом и не включиться. И пусть... Вероятность такого исхода события была одна на миллион, он не собирался испытывать теорию вероятности на себе. Нужно приглушить свет, ткани фонариком в живот. Это быстрее и безопаснее. Долшебный напиток из фляги творил чудеса. Несмотря на физическую усталость, сон даже не пытался сморить его. Наоборот, голова работала с предельной ясностью, И за несколько часов поисков Демьян успел прокачать в голове те немногие факты, которые были в его распоряжении. Во-первых, было очевидно, что у Энрике существовали серьезные конкуренты. Были ли это соперники по фармацевтическому бизнесу? Или сеньор мартинус занимался еще какими-то делами? Было совершенно неважно. Очевидно что бедняга Атилла попал в неприятности не просто так. И соперники Мартинуса были крутыми ребятами, которые не шутят. Во-вторых, наличие вооруженных наемников в поместье Энрике говорил о том, что лицо некий конфликт интересов. Причем конфликт этот явно длится не первый день. И сейчас находится в острой фазе. Топая по ночным джунглям, Демьян припомнил поведение охранников, когда они застряли на дороге смерти. Вспомнил, как Луис беспокойно углядывал окрестности горных холмов, словно ожидая выстрела снайпера из зеленки. Вспомнил он и толстые бронированные стекла автомобиля Натали, и нежелание Гонсалеса долго стоять на открытом месте. Все это говорило о том, что... Синьор Мартинес давно враждует с кем-то опасным и готовым на крайние меры, а значит, он вынужден всегда находиться на чеку. В-третьих, Демьян понял, что и сам здорово влип, приняв предложение Энрике. Не то чтобы у него был выбор, но пропажа от тела была достаточно красноречивым фактом, говорящим о том, сколь велики ставки в тайной игре главы клана. Если себя сеньор мартинус защитить еще может, то вот к каждому гостю или партнеру семьи, по охраннику, не представишь? Находиться за пределами поместья Мартинеса было небезопасно, и случай с Аттиллой был ярким тому подтверждением. Но что делал Аттилла так далеко от поместья? Что случилось с сопровождавшими его людьми? Почему именно он стал жертвой похищения? Демьян хорошо помнил, что Оттила был особым гостем, к которому даже Натали, несмотря на свое почти королевское высокомерие и холодность, относилась с особым вниманием и пиететом. Не мог Оттила передвигаться один. А, значит, и пропал он со всей своей группой сопровождения. И это было серьезно. — Очень серьезно. — О, Демьян Петрович, и влип ты опять, — сказал себе Демьян, перепрыгивая через какую-то канаву с дождевой жижей. — Везет тебе на приключения в этой жизни. Но лимит везучести у всех есть. Надо выбираться отсюда, пока не поздно. Не хочется, чтобы тебя потом вот так же с фонарями в лесу искали. Вся ночь прошла в бесполезных поисках. Ни одному из членов поисковой группы Демьяна за все время хождения по тропическому лесу так и не удалось заметить хоть какие-то следы человека. Устав от схождения по мокрой чавкающей жиже, люди устроились на привал. Начинало светать, но солнечные лучи еще не смогли пробиться сквозь мощную крону высоких деревьев и потому все вокруг было серым. Утро было довольно прохладным. Низкий туман спускался с гор, и Демьян поежился, пытаясь согреться в тонкой одежде. Все-таки ночи в горах были очень холодными и резко контрастировали с дневным солнцепеком. Кутаясь в плач дождевик, Демьян сидел поближе к костру и молча смотрел на небольшие язычки пламени, облизывавшие мокрые ветки. Пару часов назад... Его поисковая группа встретилась в условленном месте с другой группой, и теперь полтора десятка смертельно уставших человек тихо дремали на небольшой лужайке. Демьяну сон не шел. — Наверное, надо завязывать с этими напитками из листьев коки, — подумалось ему. — Место-то, небось, или потребляет их меньше, или с детства привыкли к тонику. А мне теперь... Даже прижало они не уснуть. Единственная хорошая новость была в том, что удалось найти машину группы Аттилы. На нее случайно наткнулись ребята из второй группы, а это резко сужало границы поисков, которые приостановили до рассвета. Надо было обязательно дождаться, когда встанет солнце, и разгонить плотный утренний туман. Да и другие поисковые группы, вероятно, также вскоре перебросят сюда, чтобы прочесать территорию зеленых зарослей. А вот то, что машина была спрятана в стороне от дороги и забросана ветками, ничего хорошего не предвещает. Демьянов начал раскручивать прерванную мысль. Ясно же, что от тела не сам решил поиграть в прятки в диких джунглях. А заначатая надежда на то, что ночные мысли могли быть плодом воображения, и все обойдется. Вряд ли сбудутся. Демьен встал свесть мешка и решил немного пройтись, чтобы хоть как-то согреть закоченевшие ноги. Кивнув дежурившему гостро-индейцу и стараясь не разбудить спящих в лагере, он снял плащ и тихо пошел в сторону кустов, глядя, как солнце уже начинает пробиваться сквозь густую листву деревьев. Его первые лучи Яркими полосками пронизывали утреннюю дымку, и было слышно, как джунгли оживают, наполняясь сотнями птичьих голосов. Бредя сквозь кусты, Демьян вспоминал, что ночью в лесу тоже хватало разных звуков, но это были другие звуки. Они звучали не так весело и бодро, как сейчас, а скорее напоминали ворчание каких-то ночных хищников и шорохи рыскающих в темноте ночных обитателей тропического леса. Эти звуки не были страшными сами по себе, но внутри человека все равно зарождались темные потаенные страхи, которые с древности живут во всех людях. Увлеченный своими мыслями, Демьян не заметил, что к один из звуков вовсе не был плодом его воспоминаний. Низкое урчание раздавалось где-то сзади, за его спиной, и когда до Демьяна все же дошла реальность происходящего, он понял, что поступил крайне прометчиво, покинув лагерь. У него с собой не было ничего, что могло бы отпугнуть хищника, а небольшой ножик, висевший на поясе, вряд ли мог послужить хорошим оружием. Медленно развернувшись, Демьян посмотрел на своего врага. Серая мохнатая борда с грязноватой мокрой шерстью, не мигая, смотрела на него крохотными желто-зелеными глазками. Щетинистые усы нервно подрагивали, чувствуя запах скорой добычи. А пасть скалилась неровными острыми зубами, из которых особенно выделялись здоровенные острые клыки. Видимо, хищник уже давно подкрадывался к человеку, потому что сейчас расстояние между ними было всего в несколько прыжков. Размерами животное походило на некрупного волка, хотя морда была скорее кошачья. С особенностями местной фауны Демьян не был знаком, да и желания такого не было. Он хорошо знал, что дикое животное, таких размеров, без труда перегрызет глотку человеку, и геройствовать тут нужды не было. На рефлектору накачнув тело маятник, он обозначил движение в одну сторону, а сам Ринус обижает в другую. Немного сбито с толку, внезапным маневром животное слегка предстало. Зато Демьян налегал на свои ноги изо всех сил. Уже второй раз за последние несколько дней ему приходилось очень быстро бегать, и это был скверный знак. Перепрыгивая через ветки и стараясь немного петлять, чтобы хищник не мог побежать ему наперерез. Демьян несся сквозь тропики по широкой дуге в сторону лагеря. но несколько раз громко крикнул «Хелп!» на бегу, но не был уверен, что его голос хоть кто-то расслышал. Позади периодически слышалось тяжелое дыхание хищника, и порой казалось, что еще мгновенье острококи вопьются ему в спину и повалят на землю, и тогда будет... «Прощай, Родина! Прощай, Боливия!» После ночного дождя влага быстро испарялась под лучами утреннего солнца, образуя местами сгустки испарений и скрывая поверхность земли от глаз бегущего человека. Проклятые остатки тумана местами доходили ему до пояса и не давали возможности как следует рассмотреть направление. Белые клочья, словно призраки, Внезапно появлялись на пути, и каждый раз Демьян резко прыгал в сторону, как только плотный туман скрывал его от погони. Прыгнув в белое облако, в очередной раз он внезапно не ощутил под ногами земли. Но в голове моментально возникла сцена недавнего падения с водопада, и ругательные прокаятия заполнили его душу. Внезапно по ногам что-то ударило, Демьян запнулся, потерял равновесие, И, на спину, закрыл голову руками. Тело катилось к по какому-то земляному откосу. Жесткие ветки хлестали его по телу. И Демьян с трудом пытался перевернуться на спину и затормозить ногами оскользки после дождя грунт. Иногда это начинало получаться, но инерция закручивала его набок, и тогда он пролетал несколько метров, кувыркаясь, и чертыхаясь одновременно. Внезапно он ощутил сильный толчок, и тело резко замерло. Открыв глаза, Демьян первым делом быстро скользнул взглядом по сторонам, стараясь заметить присутствие опасного кота-волка, как он окрестил хищника. Однако животного нигде не было видно. Он лежал в грязи в какой-то ложбине и чувствовал, что на этот раз катание с горки здорово намело ему бока, оставив не один синяк на спине и плечах. На склоне был хорошо виден след, который при падении вычертила на сырой листе его тело. Где-то наверху слышались крики людей, которые бежали ему на помощь. Вероятно, этот шум и отпугнул хищника, заставив его прекратить преследование своей жертвы. «Ничего страшного!» «Поесть что-нибудь другое», — подумал Демьян и с тяжелым вздохом поднялся на колени. Тело болело и ныло во всех местах, лицо и руки было исцарапано в кровь. Но в целом все обошлось более или менее удачно. Натряхивая перепачканную землей одежду, он огляделся по сторонам. В ложбине была навалена куча веток, здесь было сыро и достаточно сумрачно. Но вряд ли солнечный свет... Проникал сюда даже ярким днем. «Хелп! Я здесь!» — прокричал он, подняв голову кверху. Самому по скользкой мокрой земле ему было бы трудно сейчас выбраться из этого узкого оврага. Голоса приближались, и Демьян слышал топот бегущих ног, уже в нескольких десятках метров от места, где он стоял, прислонившись к сырому стволу толстого дерева. Помощь была совсем рядом. Ну и хорошо, что прибежали. Похоже, мы нашли, что искали. При этих словах он двинулся к куче веток, на которые смотрели его глаза, и сдвинул в сторону пару больших зеленых пальмовых листьев из подноваренных ветвей. Показалась нога в знакомых светлых брюках и коричневой туфле. Лежа на кушетке в доме Энрик и Демьян все еще прокручивал в голове События последних часов. Отворилась дверь, и в комнату вошла Натали. — Лежите, Дэмиен, не вставайте, — сказала она тихим голосом. — Доктор говорит, что у вас нет ничего серьезного, много ушибов и пара небольших порезов. Будут мелкие шрамы, которые так любят мужчины. Но полежать хотя бы день вам не помешает. — Спасибо, Натали. Честно говоря, я с удовольствием высплюсь потому как последние сутки были очень напряженными и физически, и морально. — Да, — с грустью сказала она, — мы тоже очень переживаем. — Что случилось с Аттиллой? — задал Демьян прямой вопрос. — Натали, мне кажется, я имею право знать это. Женщина отвела взгляд, и Демьян впервые увидел, что некогда жесткая и целеустремленная королева Индейских гор — С трудом сдерживать слезы. Я еще не успела поблагодарить вас за Марию. Вы спасли ее, Дэмиан. Что случилось с Аттилой? Повторил Демьян свой вопрос снова. Намереваясь же получить ответ на него. Его убили. Похитили, пытали и убили. Пытали? Демьян не смог скрыть удивление. Прямой ответ Натали несколько обескуражил его. — Да, Демиан, я искренне не знаю, что именно привело к такому несчастью, но то, что я говорю, правда. Дело в том, что... Она замолчала, подбирая слова, и Демьян не стал мешать ей. Вряд ли, конечно, она не знала, что произошло, но стоило дождаться ее ответа. — Дело в том, что у Энрики есть враги. — Но это я давно понял. — А кто они? — Я не могу рассказать. Точнее, я бы хотела все рассказать вам, Дэмиан, но все слишком сложно. Одним словом, когда-то давно Энрике работал на очень крупный, как бы это сказать, концерн. — Наркотики? — Да. Натали пристально посмотрела на Демьяна. — Вы слишком догадливы, Дэмиан. — Да, здесь, в Боливии, многие были связаны с наркоторговлей да энрика ушел из этого бизнеса много лет назад еще до нашего с ним знакомства но старые враги видимо остались да остались энрике многое сделал чтобы начать новую честную жизнь все эти годы мы с ним шли рука об руку и я всегда старалась помогать ему во всех делах мы строили новый бизнес новую жизнь и многого очень многого достигли Но это не всем пришлось по нраву. За успех приходится дорого платить, порой слишком высокую цену. Кто убил его? Ох, Наталья тяжко вздохнула, мы называем его коротышка. Это очень нехороший человек, который принес много зла не только нашей семье, но и стране в целом. Его разыскивает полиция. Он был осужден, но бежал из-под стражей. В тюрьме, в которой он отбывал срок, прокопали тоннель длиной почти четыреста метров. И у него много денег и хорошие связи в криминальном мире. Наталья вновь тяжело вздохнула, но все же продолжила. «Сейчас он мстит, и я боюсь, что Энрике так это не оставит. Нас ждут тяжелые времена, Дэмион. Простите, что вы оказались свидетелем всего этого». «Месть? За что?» Но ответа не последовало. На ее глаза навернулись слезы, и Натали вышла из комнаты. Демьян лежал на кушетке и размышлял над услышанным. Впрочем, ничего особо нового он не услышал. Скорее, его догадки обрели материальное подтверждение. Мысль о том, что нужно максимально быстро выбираться из этой ситуации, лишь прочнее укрепилась в его сознании. Стать свидетелем... Криминальных разборок враждующих кланов — это одно, а быть участником этих разборок — это совсем другое. Демьян твердо решил, не откладывая, завтра же поговорить с Энрике о проекте «По чертовым ягодам Ваджай» и через пару дней улететь на родину. Хватит с него уже экзотических приключений. Закрыв глаза, Демьян начал медленно погружаться в сон, На границе с Найяви он вновь вспомнил лесную ложбину, где под ветками он нашел тело Аттиллы. Он вспомнил голоса десятка людей, прибежавших ему на помощь. Вспомнил, как его с сокровавленным лицом положили на носилки и несли до лагеря, где его смотрел доктор. Он вспомнил лицо наемника, которого видел днем ранее в соседнем джипе. Он видел его потом еще раз когда носилки несли к командирской палатке Луиса, когда этот человек с серым небритым лицом с ненавистью посмотрел на него из-под кузырька своей темно-зеленой кепки, и Демьян наконец вспомнил, где встречался с ним раньше. Ему вспомнились песчаные дюны, заброшенный каменный дом с провалившейся внутрь крышей Ветер, завываясь, и в щелях и на металл сотни песчинок по углам заброшенного жилища. Песок был везде. Он заполнял собой все доступное пространство, каждый выступ оружия, каждый изгиб техники, каждую складку одежды. Он был везде. В карманах, во рту, в ушах четверо изможденных людей лежали, прислонившись к развалившейся стене дома и слушали свист ветра. Этот звук пересыпавшегося песка Демьян будет помнить всю жизнь. В этот момент он провалился в сон. Гонсалес медленно вышел из-за угла. Пока Натали находилась в комнате у Демьяна, Он тихо стоял под дверью, подслушивая их разговор. Мрачный метис неплохо понимал иностранные языки, хотя никогда не показывал этого окружающим. В его деле скрытность — одна из составляющих успеха. Сейчас, когда Наталья ушла к себе в комнату, чтобы проверить, чем занимается ее дочка Мария, Гонсалес мог незаметно покинуть коридор. Он тихо направился в гараж, чтобы, как обычно, проверить состояние автомобиля. Вечером он доложит хозяину детали разговора во всех подробностях. Ему не требовалось записывать. Великолепная память еще ни разу не подводила личного телохранителя жены главы клана. Энрике встал со своего кресла и подошел вплотную к начальнику охраны. «Нет, Луис, все гораздо серьезнее. Гораздо. У нас завелась крыса, которая стучит к коротышке. Прямо отсюда, из моего дома. Но это невозможно. Все наши люди...» «Это так, Луис, не отрицай. Откуда тогда, по-твоему, коротышка так быстро все узнал? Кто тогда рассказал ему об Аттилле? Кто?» Луис вновь опустил взгляд. Ему было совестно, что враги подобрались так близко. Энрике сел в кресло и хлопнул ладонью по столу. — Я не могу действовать, не будучи уверенным, что мои планы являются тайной для нашего врага. — Я все понял, — тихо произнес Луис. — Тогда действуй, быстро, но осторожно. — Да, сеньор. — На следующий день Демьян, как и планировал, зашел в кабинет Энрике Мартинеса. Вид у Демьяна был еще тот. На лице в нескольких местах были видны синяки от ушибов. Кожа рук была иссечена десятками мелких и средних царапин. В нескольких местах на шее из-под рубашки виднелись лоскуты медицинского пластыря. Энрике поднялся ему навстречу и, подойдя, аккуратно обнял за плечи. — Не переживайте, Дэмиан. Сейчас вы выглядите как мужчина. Я предпочел бы впредь меньше падать во всякие ямы. — Мы быстро залечим ваши царапины. Вы даже не представляете, насколько Боливия богата полезными растениями, из которых получается отличное лекарство и вытяжки. Энрике явно пытался увести разговор в сторону от произошедшего накануне. Но Демьяна такой поворот устраивал как нельзя лучше. Да, Эндерико, я верю в это. И, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что целью моего визита сюда было познакомиться с производством серии кремов из ягод Ваджай. Мне нравится быть вашим гостем, но, честно скажу, за последние почти три недели я так ни разу и не имел возможности убедиться в существовании этого производства. — Поймите меня правильно, Энрике, я должен что-то доложить своему руководству. — Конечно, конечно, я понимаю, — Энрике уловил мысль Демьяна. — За эти дни вы стали свидетелем многих событий, на которые, возможно, не рассчитывали по приезду сюда. Но знаете, что я вам скажу? В моих жилах течет кровь индейцев Аймара, и я горжусь своим происхождением. У нас есть верование в то, что у некоторых людей есть Каджиба, судьба воина. Она предопределена еще при рождении. Человек может пытаться изменить свою судьбу, немного отсрочить те или иные события. Но сила земных богов могущественнее наших желаний. Если человек родился воином, то у него есть свой путь, и он пройдет его от начала и до конца. В этом... «Суть Каджиба», — Энрике немного замолчал, оценивая Демьяна. «Ваш путь, Дэмиан, лежал через нашу страну, и то, что вам довелось дважды сыграть важную роль в делах нашей семьи, лишь подтверждает для меня истинность этих слов. Ваша судьба связана с нашим кланом сильнее, чем вы думаете, как бы вы ни относились сейчас к услышанному». Демьян посчитал нужным вернуть андрейке к сути своего вопроса. У него не было желания слушать индийские байки. «Энрике, я с уважением отношусь к вам и вашему народу. Я уважаю ваши верования но поймите вы меня. Я здесь оказался совершенно случайно и по другому поводу. Моя задача — убедиться в том, что ваше производство — это не миф. Уж простите меня за прямоту» но это единственная цель моего визита. Я намерен выяснить это в ближайшее время и улететь на родину через пару дней. Свою роль в делах вашего клана я, думаю, что уже сыграл. Возможно, возможно. Хотя мне кажется, что у наших богов на вас совсем другие планы. Энрике вернулся за свой стол. Но не буду создавать у вас впечатление чудаковатого старика-идейца. У вас, европейцев, свой склад ума. Вы — прагматики, не верящие в свою судьбу. Хотя ваше имя, Дэмиан, по-испански означает «покоритель», что означает «одновременный трудный путь и успех в конце этого пути». — Да, я знаю перевод своего имени. Но все же я бы хотел убедиться в наличии или отсутствии фабрики кремов. — Отсутствии? «Да вы что же, подвергаете сомнению наличие у «Биотек Фарма Сьютиклс» производственных мощностей?» По лицу Энрика было видно, что он обижен бестактностью гостя. «Нет, Энрика, я лишь пытаюсь сказать, что за все это время я не имел возможностей. Я лично покажу вам фабрику. Сегодня же ночью мы отправимся на производство, и вы сможете убедиться» что Энрико Мартинес никогда не обманывает своих партнеров. А после этого уже сможете сами решить, когда вам отправиться в обратный путь. Я не могу удерживать здесь насильно, хотя и признаю, что вы не только грамотный специалист, но и храбрый и мужественный мужчина. Я был рад нашему знакомству». Энрико положил широкую ладонь на стол и замолчал, давая понять, что разговор окончен. Уходя, Демьян испытал некоторые разочарования с собой. Было жаль, хоть и случайно, но все же обидеть такого человека. Он видел, что его слова задели Анрике, для которого слово чести, видимо, имело гораздо большее значение, чем для европейцев и тем более для русских. Идя по коридору, он столкнулся с Гонсалесом, чей свирепо-угримый вид постоянно производил на Демьяна неприятное впечатление. Но он никак не мог понять, почему прекрасный Натали держит подле себя такую некрасивую обезьяну. И все же демьяну было внутренне жаль расставаться и с этим домом, и с этим вольным образом жизни, полным свободы и романтики, приключений. ведь может, когда-нибудь он еще вернется сюда». На фабрику отправились вечером. В принципе, Демьян уже привык к ночным визитам Энреки на, на производство. Правда, теперь он видел в этом не только спасение от жары, но и меры предосторожности от возможного покушения. Выдвигались несколькими автомашинами. Первым шел армейский джип, в кузове которого сидели шесть бойцов группы сопровождения, плюс водитель и Луис в кабине. Далее следовал бронированный внедорожник Энрике. Замыкали процессию еще два джипа с вооруженной охраной. Причем в последнем автомобиле Демьян вновь увидел знакомое лицо человека, которого присутствующие называли Эндрю. А Демьян знал его под другим именем. Эндрю был старше в машине и ловко отдавал короткие распоряжения, пока бойцы грузили какие-то ящики в кузов. На Демьяна он не смотрел. Демьян обратил внимание, что после случая с нападением на Тиллу количество охраны резко возросло. Кроме того, он заметил, что так же, как и в случае с поездкой Натали на плантации Стэйвии, в машины загружают довольно много провианта и различных припасов, с тем, чтобы при необходимости можно было довольно комфортно провести несколько дней вдали от дома и переждать любую напасть. Демьяна посадили в машину к Андрике, Однако в пути они почти не разговаривали. Энрике читал какие-то документы, делал пометки на полях и периодически общался с кем-то по телефону. О чем он говорил, понять было трудно, потому что эту языка Демьян не знал. Но, судя по тону, можно было предположить, что речь шла об обычном управлении крупным предприятием. Отчеты, планы, распоряжения. Поездка заняла... Около трех часов. Демьян уже начал потихонечку засыпать, в и мерным покачиванием машины на мягкой подвеске. Но вскоре автомобиль приблизился к высоким откатным воротам, которые предусмотрительно были открыты, чтобы кортеж беспрепятственно въехал на территорию. Первое, что бросилось в глаза, когда они вышли из машины на улицу, были огромные блестящие резервуары, над которыми струились струйки белого пара. «Это очистные сооружения. Их стоимость составила порядка трех миллионов долларов», сказал Энрике, увидев взгляд Демьяна. «Они такие огромные!» «Да, это во многом уникальный инженерный проект. В Боливии это первый случай монтажа многоступенчатой системной очистки такого уровня. Биотек, фарма стремится задавать высокую планку во всем, что делает. Чувствовала, что Энрике испытывает гордость, показывая свое очередное детище. Косметические средства, вне зависимости от того, на какой участок тела их наносят, все равно попадают в организм человека. Поэтому требования к соблюдению гигиенических норм были такие же высокие, как и на пищевых производствах. Приходя в здание... Они одели чистые халаты, шапочки на голову и тщательно вымыли руки специальным гелем. Большинство косметических средств, включая маски для лица, а также мази, кремы и лосьоны, наполовину состоят из воды. Поэтому у нас есть собственная станция водоподготовки, где вода сначала фильтруется, смягчается, потом дезинфицируется и хранится при непрерывной циркуляции В больших емкостях Энрике показал рукой на огромные блестящие баки в дальнем конце. Как и в случае с первым производством, на котором Демьян был две недели назад, Энрике начал экскурсию с самого начала производственной цепочки. Заодно он привычно инспектировал ход работ на своей производственной площадке, отдавая распоряжение сопровождавшим их мужчинам в голубых комбинезонах. Здесь расположен склад сырья. Вот это красители и увлажнители. А здесь хранятся масла и отдушки. Из них готовят парфюмерные композиции. Сюда поступают тюки с растениями, преимущественно в форме листьев. А вот здесь их рассыпают и предварительно слегка просушивают, чтобы достичь нужной влажности. Там на конвейерной ленте установлены магнитные металлоискатели. Мы проверяем все сырье на наличие посторонних примесей. А вот здесь установлены вибростанки, чтобы разделять сырье на фракции. Видите, как листочки разделяются на большие и маленькие? Да, удивительно просто и так эффективно. Демьян с интересом смотрел, как под воздействием вибраций на наклонной поверхности более тяжелые листочки опускались вниз, В то время как и маленькие лисочки оставались в верхней части вибро-стола. В отдельный мешок сыпались мелкие камешки и частички грунта, которые были тяжелее всего. А вот здесь сырье проходит термическую обработку. Тут идет варка растительного сырья. В зависимости от того, какой продукт выпускается на линии, технолог выставляет нужные параметры обработки. Далее, вон в тех миксерах. Происходит приготовление косметической массы, как мы ее называем. А вон там, за стеклом, находится лаборатория службы качества. Они отбирают образцы продукции каждые полчаса. Мы очень дорожим своей репутацией, а потому проводим тесты готовой продукции на микробиологию, в соответствии физико химического состава определяем количество бактерий на единицу веса и так далее». Мы храним образцы каждой произведенной партии не менее шести месяцев, так что можем легко разобраться с любой рекламацией наших партнеров». «А это что такое?» «Это дисперсионная установка. Она подает готовую смесь через вот эти штуцеры и наполняет тубы с кремом. Вон там, видите? Робот захватывает заготовки и подставляет их под штуцер». А здесь их запаивают, ставят клеймой дату и отправляют дальше на линию упаковки. Кстати, держите. Энерико ловко выхватил с конвейера одну из только что произведенных упаковок с каким-то кремом и вручил ее Демьяну. И память от экскурсии будет, и заодно царапины свои можете смазать. Хорошо помогает. Демьяна не скрылась в присутствии некоторого сарказма в голосе Энрике, когда тот произносил слова «память об экскурсии». Очевидно, это был ответ на сомнение Демьяна о существовании косметического производства. Они прошли в соседний цех, куда из-за стены по конвейеру уезжали десятки готовых разноцветных тубусов с запаянными в них жидкостями и кремами. В упаковочном цеху Трудилось довольно много рабочих, преимущественно женщин. Они ловко хватали упаковки с лентой и складывали их в картонные короба, предварительно прокладывая каждый слой особой гофрированной прокладкой из картона. Одновременно в цеху собирали сразу несколько разных наименований продукции, которые съезжали сюда через разные конвейерные ленты. Дальше мужчины... Складывали наполненные караба с упаковками на подготовленные паллеты, которые погрузчик вывозил на склад готовой продукции. После осмотра производства Энрике прошел в кабинет управляющего фабрикой. Одна из стен была полностью заставлена стеклянными витринами, на которых красовались десятки самых разнообразных по форме и размеру упаковок кремов и прочей продукции, произведенной на этом заводе. Здесь им принесли ароматный кофе, и Энрике, явно довольным смотром своего производства, спросил. «Дэмиан, вы удовлетворены осмотром производства?» «Да, Энрике, спасибо. Вы показали и рассказали мне все предельно подробно. Это именно то, что я хотел увидеть и отразить в своем отчете. У вас остались еще какие-нибудь вопросы?» «Пожалуй, только один». «Можете ли вы подробнее рассказать мне об этой чудо-ягоде Ваджай и о том, что планируется производить на ее основе?» и Здесь, как ни странно, выражение лица Энрика немного изменилось. «Ваджай», — тихо сказал он, — «это наша перспективная разработка». «Не уверен, что понимаешь, что это значит», — спросил Демьян. «Вот тут вы можете видеть...» Порядка семидесяти различных продуктов, которые мы можем производить на этой фабрике хоть завтра. Энрике передал Демьяну толстый красочный каталог. Ингредиенты для этих продуктов есть. Рецептуры разработаны, технологические карты готовы. Мы можем напечатать любую упаковку с вашим брендом и вы сможете получать отличную прибыль, продавая эти косметические серии у себя на родине. Ну, — А что насчет ягод Ваджай? Они и представлены в этом каталоге? — Еще нет. Как я уже сказал, это перспективная разработка. Когда мы познакомились на выставке с вашим боссом... Я, кстати, забыл его имя. — Ничего страшного, я понял, о ком идет речь. Демьян поспешил проскочить неловкий момент потому что, во-первых, и сам не знал, кто из директоров познакомился в свое время с Энрике, а, во-вторых, он не хотел говорить, что на самом деле оба директора фармамеда уже давно погибли в России, и сейчас он находится здесь по тайному поручению и вдов. Так вот, тогда я также показывал вашему боссу каталог того, что мы умеем производить. А еще сказал, что у нас есть несколько перспективных разработок, включая интересующую вас ягоду ваджаи. Она действительно обладает уникальными свойствами. Мы не изучили и половину того, на что она способна. Но даже то, что мы знаем, способны творить чудеса. Витяжки из ваджаи способны полностью регенерировать клетки кожи. Глаза Энрика наполнились энтузиазмом. «Представляете себе такое!» О шрамах и послеоперационных рубцах можно будет забыть навсегда. Это перевернет мир косметологии. А в чем же тогда проблема с производством? Это действительно очень интересное свойство. Проблема только одна. Энтузиазм Энрике резко убавился. У нас недостаточно сырья, чтобы наладить полноценный производственный процесс. Эта ягода растет довольно далеко отсюда в труднодоступном участке Сельвы. Мы сами-то узнали о ней довольно недавно от индейцев, проживающих на той территории. Демьян никак не мог понять, к чему клонит Энрик и вопросительно посмотрел на него, ожидая продолжения. Энрик сделал большой глоток и аккуратно поставил чашку с кофе на блюдечко. Дело в том, что для промышленного выпуска нам надо много сырья. А чтобы собрать большой урожай, нам надо договориться с племенем, потому что это их земли. Таков обычай. Но это не совсем обычное племя. Здесь, в Боливии, живет довольно много разных народностей. И эти представляют небольшое племя лесных индейцев, которые не очень охотно идут на контакт. Почему? Ну, как бы это сказать попроще. Им это не надо. В смысле не надо? Да, вот в самом прямом смысле и не надо. Лесные племена живут своей особой жизнью. Они сохранили связь с предками, верят и поклоняются лесным богам. У них своя культура и свои ценности в жизни. Они не признают денег, и торговаться с ними почти бесполезно. А как же они тогда живут? Вот так и живут в хижинах вдоль реки. Растят урожай, ловят рыбу. Собирают плоды и ягоды. Изредка они сплавляются по реке, и вот тогда с ними можно о чем-то поговорить. Они не торгуют. Они выменивают нужные им товары на свои плоды, снадобья, шкуры и так далее. — Так они что, против поставок вам ягод? — Не знаю. Мы попросту еще не говорили с ними о ягодах ваджае. Венрики зазвонил телефон, и разговор прервался. Демьян даже не знал, как вести себя дальше. Все, что он только что узнал, звучало диковинно и странно. С учетом этой информации, вся его поездка сюда становилась какой-то бессмысленной и лишенной цели с самого начала. Энрике энергично поговорил по телефону и положил трубку. Его лицо выражало крайнюю забоченность, и Демьян понял, что стряслась очередная беда. «Что-то случилось?» — Да, пожарный дом из наших производств. Возможно, поджог. — Я должен немедленно уехать, — отравительство проговорила Энрике, вставая собираясь к выходу. — Ясно. Демиан поднялся следом, но внезапно Энрике остановился, словно в его голове родилась какая-то мысль. — Послушайте, Демиан, а вы не хотите попытать счастья с этими индейцами? — В каком смысле попытать счастье? Ну, вы можете сейчас проехать к ним и попробовать узнать у вождя, что бы он хотел в обмен на поставки егод. Но, но я же не умею говорить с индейцами, не знаю о чем, как. Да не переживайте, парень высмышленый. А лесные индейцы — народ простой, бесхитростный. Вы спрашиваете они отвечают. Поговорите с вождем, а я пока с делами разберусь. В противном случае, в ближайший год у нас вряд ли руки до этих ягод дойдут. — Да и я даже не знаю. — Решайтесь быстрее. Мне надо ехать. Обещаю, что если у вас ничего не выйдет, то никто вас в этом винить не станет. Заодно и свое Каджиба, судьбу на проверите. Так что вы решили? — Ну, давайте попробую. — Отлично. Тогда я оставлю вам одну машину сопровождения... «Утром она доставит вас на место. До свидания!» «До свидания, Энрике!» Энрике ушел, а для меня достался сидеть в задумчивости. Ситуация развернулась настолько быстро, что теперь требовалось заново переосмыслить произошедшее. Во-первых, он получил очередное задание, и, конечно, отказаться от него он никак не мог. Это означало бы потерять доверие Энрике. Возражать боссу Биотек фарма не имело никакого смысла. А с другой стороны, что терял сам Демьян? Да ничего. Его ждала новая интересная поездка. Может быть, последняя перед отправкой на родину. И страну можно будет еще раз посмотреть. И впечатление от визита в деревню настоящих индейцев получить. А уж если еще и удастся получить согласие вождя, «Да это будет совсем круто! Ну, если не согласие, то хотя бы какую-то информацию о том, чего хочет его племя в обмен на ягоды. Ну, а там уж пусть сам энрики думает, подходят ему такие условия или нет».